Глава 21. Об образе власти, данной демонам к прославлению святых через перенесение ими страданий, святых, которые побеждают воздушных духов не умилостивлением их, а верностью к Богу. Но когда времена были таким образом установлены и предопределены, была дозволена власти демонам варварски враждовать против града Божия, возбуждая против него людей, над которыми они господствуют, и не только принимать жертвы от предлагающих и требовать от желающих, но и силой путем преследования вымогать их от нежелающих. Власть эта, однако же, оказалась не только не опасной для церкви, но даже и полезной, восполняя число мучеников, которые представляют собою тем более славных и почетных граждан Града Божия, чем мужественнее даже до крови противоборствуют греху бесчести. Если бы это допускало церковное словоупотребление, мы назвали бы их более изящным именем, своими героями. Имя это взято от Юнуны, которая по-гречески называется «гера», и потому какой-то из ее сыновей, уж и не вспомню какой, в греческой мифологии был назван героем. В мифе этом заключался якобы тот таинственный смысл, что Юноне отводился в воздух, где вместе с демонами и помещались герои, именем которых называют души умерших людей, совершивших при жизни нечто доблестное и славное. Но наши мученики если бы, как я заметил, это допускало церковное слово «употребление», назывались бы героями не потому, что они имеют общение с демонами в воздухе, а потому, напротив, что победили этих демонов, то есть эти воздушные власти, а в лице их и саму Юнону, которую, чтобы по их представлению она не означала, поэты во всяком случае не напрасно представляют враждебной добродетелем и завистливый к сильным мужам, жаждущим неба. Вергилий, впрочем, незадачливо отступает и преклоняется перед нею. Так что, хотя она и говорит у него, «Эней побеждает меня». Но самому Энею Гелен дает якобы благочестивый совет, говоря, «Юно не обед принеси, и дары, и явивши покорность, владычицу эту смирением скорее смиришь». На основании этих слов Парфирий, следуя, впрочем, не своему, а чужому мнению, говорит, что добрый бог или гений не входит в человека, если предварительно не бывает умилостивлен бог злой. Злые божества у них представляются как бы сильнее добрых, потому что злые, если их не умилостивить, препятствуют добрым оказывать помощь так что добрые не могут быть полезными, если не хотят того злые, а злые, напротив, могут вредить так, что добрые не в состоянии противодействовать им. Не таков путь, указываемый истинной и истинно святой религией. Не так побеждают юнону, то есть завистливые к добродетелям благочестивых воздушные власти, наши мученики. Наши герои — если бы можно было назвать их этим именем, преодолевают Геру Юнону не дарами, являя покорность, а божественными добродетелями. И Сципиону было дано прозвание Африканского за то, что он победил Африку военной доблестью, а не за то, что он умилостивел врагов дарами, дабы получить от них пощаду.